Александр Антонович. Многосемейная хроника. Текст читает Дементьев Илья. Книга-роман, состоящая из семи повестей. Все ее герои живут в одной коммунальной квартире. Это сага с элементами магического реализма, в которой переплетаются судьбы нескольких семей, сотканных в единое полотно времени. На страницах книги целый мир, где реальность порой уступает место странному и необъяснимому. Роман охватывает время от начала образования коммунальной квартиры до ее расселения, то есть от 20-х до 70-х годов прошлого века. Сквозь бытовые сцены и семейные драмы проступает целая эпоха, узнаваемая до боли. Язык автора – образный, лиричный, почти музыкальный, что делает текст живым и многослойным. Здесь бытовое переходит в мифологическая реальность, в аллегорию. Трепетный мир души человека раскрывается с любовью и юмором, преображая обыденное и выводя его на вселенскую высоту. «Книга одновременно и веселая, и грустная. Как жизнь?» Первое издание книги в Париже в 1980 году было отмечено литературной премией «Даля». Книга была переведена на французский. «Прочтите все это, мальчики-юноши с душевным участием!» Отлох Эмирамский. «И при смехе иногда болит сердце», И концом радости бывает печаль. Притчи Соломона. Глава 14, стих 3. Картошки разные бывают. Пчелкин, квартира номер 75. Случалось ли вам в минуту душевной рассеянности встречать на себе укоризненный взгляд трески, которую вы жарите на сковородке? Беннет. От автора. «Книги, что дети». Некоторых ждут не дождутся, потому как запланированы были, и супруг добро сказал. Счастливые книги — счастливые дети. Они — персонифицированное веление времени. В их появлении на свет все ясно, да и зачинаются они с тем нестеснительным вдохновением, за которым стоит трезвый расчет и глубокая идейная убежденность. А есть же незнамо от кого пошедшие, Может, от климата, а может, от соседа Федора, который на прошлой неделе в обеденный перерыв забегал. И вот когда-нибудь торкнется где-то внутри. Это живое, еще свое, торкнется, да и не отпустит боли. Тут вроде жить надо, и дел не в проворот, а у него сердечко простукивает. Да и на тебя такая мечтательность нападает, что и не до спешных дел вовсе. Все о нем, о маленьком, Думается, да и живется уже для него. Это значит «нагулял». Как уже многие начали составлять повествования совершенно известных между нами событиях, как предано нам, то бывшим с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе «достопочтенный Феофил»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 И хотя водка тогда стоила не в пример нынешней, но, с другой стороны, и годы тянулись тяжелые послевоенные. Так что родился он не каким-нибудь трехглазым и восьминогим, а только не в меру тихим, светлым, да со странностью. Безответственные родители заразили бессмертный дух бренной плотью и таким образом частично избавились от налога за бездетность, что при неуклонном и потому медленном росте благосостояния оказалось вовсе не лишним. Жизнь тогда стояла обычная, героическая, и по привыкшей к ней Фома Фомич все сознательное время проводил на работе, так что вечером по причине большой физической усталости и душевного отупения в основном сидел до ночи в углу, до рассеянными руками перебирал пошитые за день женой распашонки, не понимая даже, рад ли он надвигавшемуся на его семью событию. События этого ожидали они с Марией Кузьминишной долго. Так долго, что и желания-то продолжаться в детях своих почти не осталось, а только словно боль старая, в спешке залеченная, иной раз поднималось что-то в душе, и тогда любили они друг друга, любили с болью это, чего оно слаще, да и памятней было. В этой тоске своей однажды, еще перед войной, подобрал Фома Фомич на улице «Котенка». Ну, да ведь только живое существо редко в какой коммунальной квартире прижиться может. И хотя Фома Фомеич с Марией Кузьминишной на соседей пожаловаться никак не могли, судьба Барсика сложилась так, что прожил он не более года. Впрочем, и в его смерти обвинить было никого невозможно, ибо проистекла она от собственной его невоздержанности». Когда Барсик был еще не больше глиняной копилки, что на комоде стояла и свинью изображала, тоскуя по ушедшим на государственную службу хозяевам, пищал он, дописком этим соседу после ночного дежурства отсыпаться не давал. Сосед тот на ответственной работе находился, так что через его бессонницу значительные неприятности могли в семье произойти, и потому утром Прежде чем за порог ступить, наливала Мария Кузьминишна в кошачью плошечку капелек валерьяновых, от которых Барсик цветные сны приучился видеть, да душевный покой обретал. Все бы оно и хорошо было, тем более что вместо прежнего соседа другого, спокойного поселили. Да только пока произошло это, Барсик без валерьяновых капелек жизни себе уже не представлял. А накушавшись их, становился безобразен и вовсе не хорош». И не ждал уж он боли, когда хозяйка порцию ему откапает, а сам, когда мог, пузырек с полочки утаскивал, да дрожа юношеским еще телом высасывал его до последней капельки, после чего песни пел, да на отражение свое в шифоньерке шипел. Однажды не досмотрела Мария Кузьминишна, и Барсик в полной своей непотребности на кухню вырвался, и две склянки-валерьянки богомольной старушки Авдотьевне, принадлежавшие, выхлестал, после чего споткнулся о гераньку, да прямо с четвертого этажа, без всякой координации движений на асфальт, и упал. Все последнее время был Барсик и мечу и Марии Кузьминишне словно чужой, Потому и не особенно сильно горевали они, и даже вроде как бы вздохнули свободно. Но вздохнуть вздохнули, а выдохнуть-то и не смогли, потому как не более чем через неделю после безвременной барсиковой кончины началась война. Война началась с того, что соседи все на кухне собрались, да начали расчеты за электричество и коммунальные услуги производить – А поделив все с миром и по совести, послали Фомуфа-Меча и жильца нового, Николая Ксилофоновича, на фронт, наказав врага начисто разбить и со скорой победой домой возвратиться. За что проголосовали единогласно и разбежались по магазинам. И лишь только Кляузер, живущий в конце коридора в Чулане, как обычно, на массовое это движение никак не отреагировал. Страничку перелеснул и все». В то самое утро вновь вспомнила Мария Кузьминишна сон свой, еще в беззаботном девичестве виденный, за минувшие с той поры годы часто она его помнила и всегда думала, что сон этот не простой, а со значением, да все никак что-то он с окружающей действительностью до конца не прикладывался. А тут вот, стоя в сосредоточенности за солью, поняла она вдруг, что «вот оно», Вот оно, сбывается, все то нехорошее, что, как видно, всю жизнь ее сознательную над ней, да над семьей ее висела, времени своего дожидалась. Сон тут был темный, и показывалось в нем, как стоит она в очереди, а очередь та, словно конца краю не имеет, незнамо, где начинается, кончается, и редкость, какую дают, или так, все стоят, тоже доподлинно неизвестно, хотя и не уходит никто». Долго Мария Кузьминишна в том сне в очереди стояла. Казаться уже начало, что вроде всю жизнь, а очередь никуда и не продвигается. А только с ноги на ногу мнется, переминается, так за все время лишь метр какой и выгодали. И когда уж совсем жизнь вроде бы кончаться стала, Мария Кузьминишна а во сне своем, который в молодости происходил просто Дева Мария, сказала женщине в синем платке, которая за ней стояла, что скоро вернется и вперед пошла. И вот идет она вдоль очереди этой, а в ней все женщины, женщины стоят, и чем дальше все больше седые, да старенькие совсем. Долго шла она, ноги в кровь взбила, а потом и ботинки стоптались, в прах обратились, но все шла она и шла, ног уже под собой не ощущая, и уж совсем думала, сил не хватит, да тут вроде и конец очереди, развиднился. А очередь-то, оказывается, от здания маленького такого отходит, а здание-то странное, мавзолей не мавзолей, а что-то со смертью, да с горем народным связанное. И заходят в то здание женщины, кто сам идет, кого уже под руки ведут, а оттуда из здания этого не выходит никто, словно в бездонной бездне исчезают. И подошла тогда Дева Мария к старушке одной, и зачем хвост такой огромный образовался, спросила. «За дитями стоим, за дитями отдать их обещали. А ты далеко ли стоишь-то?» «Далеко, бабушка, очень далеко». «А и не стой тады, ноги не простаивай, судьба, видно, твоя такая. Не стой. На всех все одно не хватит, никогда так не было, чтобы на всех хватило». И заплакала тогда Дева Мария, и побежала в очередь свою, потому как мало ли что люди сказать могут, а известны как на деле все станет. И бежала она босыми своими ногами да по грязному и заплеванному камню городскому и плакала. А только женщины той, что в синем платочке за ней стояла, все не было, не было, не было нигде. Пуще прежнего заплакала тогда Мария, так с мокрыми глазами и проснулась. Правда, к завтраку успокоилась. Да запал тот сон в душу, словно клеймо на ней выжег. Вспомнив тот сон... Во всей полной его очевидности заплакала Мария Кузьминишна, да так заплакала, так душу с голосом совместила, что через плач ее, и вся очередь за солью горе свое надвигающееся осознала, и как по команде, зарыдала очередь, так зарыдала, что даже молоденький милиционер, который у прилавка стоял и порядок наблюдал, заплакал сухими слезами. В это самое время мимо очереди красный командир на вороном коне по своим особым делам путь держал и услышал плач этот всенародный, коня остановил и молвил. «Что вы, бабы, ревете и через это панику в городе сеете? Ведь впереди великие победы предстоят, а через победы эти и предсказанное торжество всемирной революции намечается!» И столь хорош был этот молоденький офицерик на своем откормленном боевом коне, что очередь Плакать перестала и тяжело задумалась о светлом будущем всего человечества. Так в тишине и простояли до самого конца, а отоварившись уже с упокоенными душами по домам потянулись в твердой уверенности, что жизнь вовсе не так плоха, как иногда, стоя в очереди, думается. Только Мария Кузьминишна облегчение душевного в себе домой не несла потому как сон свой давний до конца пережить не могла и чувствовала, что сил для этого переживания может вовсе не хватить. А домой придя, оглядела на свою жилплощадь, мебелью, некрасивую, заставленную, где только кровать никелированная, шишечками внешне вполне выглядела, да нищетой этой, тяжким потом добытой, почему-то вдруг поразилась до самой глубины своей, уставшей уже от жизни натуры а когда тень свою черную в мутном зеркале увидела, да со скорбной пристальностью рассмотрела ее досконально, то силы внезапно оставили ее, и без сознания красоты своей опустилась она на тряпичный половичок и зашлась страшными беззвучными слезами. В таком неестественном положении застал ее запыхавшийся Фома Фомич. Хотя и предполагал он, что день этот будет не из веселых, однако такого поворота предвидеть никак не мог, а потому растерялся и не присел рядом с Машенькой, и не спросил «чего ты?», а схватил ее под мышкой и тягать начал, пытаясь вертикальное положение придать. Однако в деянии этом Фома Фомич нисколько не преуспела, только притомился и реальность всего происходящего потерял. Но от тряски до телодвижений бессмысленных Мария Кузьминишна плакать все же перестала, и, обведя глазами тот раскардаш, что супруг ее в короткое время учинить сумел, поднялась, да и выкатила из-под кровати корзину с бельем грязным, потому как всякой бабе по собственному опыту известно, что от тоски кручины лучшей стирки средств не придумано. Кроме того, было в этом действии и своя насущная жизненная потребность, ввиду того, что хоть Фома Фомич к каждодневной смене белья приучен не был, Да и война ожидалась недолгой. Но ведь и не настолько, чтобы в одной смене исподнего до Берлина дойти. Тем паче, что работа у солдат грязная и физическая. А кто ж ему там, майки его, васильковые трусы синие стирать будет? Ну а если кто и найдется, так пусть уж лучше грязным ходит. А, впрочем, хоть все ему там перестирают неоднократно, да только бы живой, да невредимый остался. И пока Фома Фомич... Стругал тупым ножом черное, словно деревянное мыло, стояла Мария Кузьминишна в ванной комнате, и под гул газовой колонки выстанывала почему-то, выплывают расписные, и палкой, и содой добела да съеденной. Топила в баке мужнино белье нательное, потом его до да запахом пропитанное, и не плакала уж боли. За такую работу и боль ее словно из души в область рассудка переместилась. Так что Мария Кузьминишна даже вздохнуть глубоко и без дрожи внутренней смогла. А как каустика насыпала, до да бак на плиту водрузила, так и вовсе словно бы отпустила. А квартира будто вымерла вся. Ни души, ни ругани только у бабки Авдутьевны. Фитилек в лампадке потрескивает, да этажом выше время от времени унитаз спускают. И так этот день перевернул ее мировоззрение что посмотрела она на мужа своего, на коммунальной кухне стоящего, и от непривычности подобного факта почудилось ей, что нынче праздник какой. От обманного этого душевного подъема чувствовала она себя молодой, такой, какой в сущности и была, ведь только 29 прошлой осенью всего и стукнула, и взяла она тогда фомку своего за руку, а он только голову поднял, Улыбнулся тихо и пошел за ней в спальню, на кровать скрипучую, телами их молодыми почти в полную непригодность приведенную. Все дальнейшие тяжелые годы с затаенной радостью поминала Мария Кузьминишна те минуты страшного 22 числа месяца июня, словно бы именно тогда совместилось внезапно с ее жизнью все то, ради чего сотворен человек, потому что не занимало тогда ее голову ничего» ни долги срочные, ни кварплата, ни соседкиные наговоры, а только фонка ее, до да руки его, до да тела терпкое. Так почитай никогда и не было, потому как другие задачи стояли и жизнь была все больше мимо ложа супружеского в светлую даль устремлена. И только перед тем, как самое тихое ах выдохнуть, подумалось ей, что фомушка ее, быть может, на всю свою жизнь от нее уходит да тут же эта мысль и пропала. И пока Фома-Фомич босыми ногами графину шлепал, лежала она, словно в светлом забытии, и не то что думать, а и чувствовать ничего не могла. А Фома-Фомич, жажду свою утолив, уголком постели скрипнул, папироску гвоздик размял и почему-то сказал «Вот так». От этих слов действительность – Во всей своей полновесности стала возвращаться к Марии Кузьминешне. Все вернулось, ничего не забылось, и каждую-то клеточку головы заполнило с одной только разницей, что от непривычности проведенного времени почудилось ей. Почудилось, да и верой стало, что сбывается давняя их с мужем тоска по детям, и, значит, не придется им более в одиночестве жизнь коротать» это этой места в голове заботами переполненной уже не нашлось, и потому пропитала она всю сущность Марии Кузьминишны, словно кровью ее стала. От этого самого и с соседкой, в кастрюлю которой из бака брызнула, говорила Мария Кузьминишна с таким покоем и достоинством, что даже разговора у них не получилось, а только недоумение одно. Хотя июньский день лишь к рассвету и кончается, но даже его не хватило Марии Кузьминишне, Чтобы с делами управиться, потому что вещи, которые ранее она по невнимательности вполне еще крепкими считала, внезапно обнаружили свою истинную ветхость и зависимость от времени. Так что к тому моменту, как выстирала, прополоскала да развесила, как заштопала, подлатала да выгладила, уж и рассвело совсем». Тогда повратилась она к мужу, который на середине кровати в ямке лежал, сняла с табуретки в изголовье стоящее блюдечко папиросками утыканное и присела на самый уголочек, не в силах глаз отвести от его усталого, невеселого лица. Кроме усталости этой, ничего такого особенного, никакой судьбы, ни минучей на его лице прочесть она не могла, и потому тихая утренняя слабость навалилась на нее, и, не раздеваясь, прилегла она рядом с ненаглядным своим прилегла на самый, что ни на есть, краешек, прямо почти на железку, да вот только глаза завела, как Левитан вещать начал. А это означало, что кончилась ночь, и новый черный день под окнами стоит. Дальше все как-то механически понеслось, и так и ушел Фома Фомич на войну священную, оставив в памяти Марии Кузьминишны только лик свой небритый. Да застарелый запах дыма табачного. Быстро все произошло, да беспамятства быстро. А как клацнули буферами вагоны, и скрылся в жаркой пыльной мгле заплаканный часовой на последней площадке состава, так словно остановилось время и не стало ему ни к конца, ни к краю, ни измерения, особенно на работе. Если бы не вера в непременное и скорое прибавление семейства. Совсем было бы не в мочь Марии Кузьминишне. Но первые, самые долгие тревожные дни недели думала она даже не столько о Фоме Мече, потому как не могла его павшим представить, а в основном о сыне их будущем. И прислушивалась она к телу своему, пытаясь самое начало жизни новой в себе уловить и осознать. Вечерами даже с дотошностью разглядывала она живот свой на предмет его безмерного увеличения, но дни шли за днями а живот не только не рос, а скорее опадал, достарческими да жилками покрывался. Лишь в августе со всей неприложностью пришла к ней правда жизни, и тогда поняла Мария Кузьминишна свое заблуждение и горе истинное. Слава Богу, хоть ничего мужу сообщить не успела, и значит, зазря раны старой не потревожила. И Фома Фомич в своих письмах темы этой вовсе не касался, а все больше скорую победу, да, прежней их «житье-бытье» описывал. Никогда ранее не думала Мария Кузьминишна, что так много памяти содержала их обычные, вроде бы небогатые на события жизнь, А тут оказалось, что когда-то и в лодке при луне катались, и песни пели, и не только про копейки трудовые, до да работу говорили. Эти неожиданные воспоминания сильно скрашивали ее нынешнее беспросветное одиночество. И даже то, что письма от Фомы меча приходили не только все реже и реже. Но и военной цензурой почти до полной неузнаваемости зачитанные даже это уже не столь сильно волновало Марию Кузьминишну, потому что и этих несчастных, обрывочных посланий было предостаточно, чтобы, стоя как-нибудь в очереди, забыться прежним счастьем и в прекрасном этом, почти что болезненном состоянии выстоять до конца. А как норму в третий раз увеличили, так и вовсе полегчало, И никаких уж сожалений о том, что дитё ее рядом с ней плечом к плечу не встанет, у Марии Кузьминишны не осталось. Но как немедленно шло время, а все же шло, двигалось в одном ему известном направлении. Кончилось бабье лето, в тревогах, незамеченной просквозила осень золотая, октябрь уж наступил. Придя как-то вечером со смены, вдруг вспомнила Мария Кузьминишна, что не далее, как послезавтра, жизнь ее новый рубеж одолевать должна. В другие времена уже не раз размышляла она о надвигающемся тридцатилетии, а через раздумья эти и пообвыклась бы. Теперь же в темном беспамятстве последних месяцев, в которых кроме ежедневного отоваривания карточек до да редких писем от мужа ничего человеческого не было, словно дурную и неожиданную весть восприняла Мария Кузьминишна юбилей свой треклятый, и даже картошки не сварив, Довесок пайка рабочего пожевала и в полной безысходности спать легла. Ночью этой, словно в утешение, показали ей такой прекрасный сон, что хоть главный жизненный смысл к утру ей заспался, да остался в душе, словно отблеск зари погашей, ощущение света беспричинного. Очень вовремя случился сон этот, потому как в раздумьях о нем Да о том, что на толкучке можно будет на вино сменять, да кого на день своего рождения приглашать. Во всех этих удивительных по текущим временам мыслях день рабочий пролетел совсем незаметно, оставив только обычную ломоту в пояснице до да небольшое перевыполнение дневной нормы. И когда, словно впрессованная в черную, недружелюбную трамвайную толпу возвращалась домой, то знала уже Мария Кузьминишна, кого за стол сажать, И что на толкучку нести? Выходило, значит, что кроме Полины со второго участка, да, незабвенных соседей своих звать некого. Раньше, конечно, бывало, дядя Аким из Клина приезжал, могла общительная свекровь из Сердобольска нагрянуть, да как-то с Фединой работы малокровный один приходил. Ну а сейчас не то, что свекрови из Тьму-Таракани, а и малокровного с дядей Акимом ожидать было бы безусловно неразумно. Война все-таки. Что же до вещей, общественную ценность представляющих, то тут получалась вроде как одна сплошная и совершенная заковыка, поскольку пара лифчиков ее, полотняных, да кофточков в горошек никакой прибавочной стоимости вовсе не имели. Весь остальной гардероб хранила Мария Кузьминишна все более на себе, и расстаться с ним на зиму, глядучи, даже не то чтобы не хотела, а просто никак не могла. Вещи же Фомы ушли вместе с ним на фронт. Остался только неодеванный галстук в полосочку, да выходные сапоги 43-го размера. Галстук, понятное дело, отпадал сам по себе, а вот сапоги самого малого ремонта и требующие все время останавливали на себе мысленный взор Марии Кузьминишны. И хоть нелегко ей было с почти что последней вещью мужа расставаться, до выхода другого вроде бы никакого не намечалось». Ну а как подумала Мария Кузьминишна, что Фома Фомич в казенных сапогах может с фронта вернуться, так и решилась. Ввиду того, что наяву сапоги оказались совсем не такими уж безукоризненными, какими чудились Мария Кузьминишне, и требовали наведения некоторого блеска и замазывания отдельных потертостей, на толкучку она попала уже затемно, так что толкучки-то особенной никакой и не было а просто роились люди усталые, да безнадежные вещи свои, насильные друг другу показывали, непосредственные выгоды с этого никакой не получая. Однако у Марии Кузьминишной товар оказался первостатейный, и с его реализацией трудностей почти не возникло. Уже к тому моменту, как пошла она в третий заход, прилепился к ней сморчок в кепочке и, чуть пришептывая, сторговал за бутыль вина белого домашнего к Фомкины сапоги. Придя домой, стукнулась Мария Кузьминишна по ближним соседям и приглашением своим несказанно, но приятно их удивила. Не то чтобы худо ладили между собой жильцы квартиры номер 47, дома 35, по Взвейскому проспекту. Да ведь когда винтик к винтику притирается, без пыли до отходов не обойтись». Впрочем, на то жизнь коммунальная рабочему Люду и Дадина, чтобы он, обретя способность все человеческое в окружающих гражданах подмечать, через это радости малые, и пуще больших ценить приучился, и тем самым развитие гармоничное приобретал. Ночью этой выспаться Марии Кузьминишне не удалось – ибо в начале четвертого пришли за Кляузером и до самого рассвета гремели сапогами по коридору, выстукивали что-то и шептались лужеными голосами. Благодаря этому печальному факту праздничный вечер обрел некоторую поминальную нотку, ибо хотя безвременно ушедший из квартиры Кляузер жил тихо и как бы в стороне, при пристальном рассмотрении оказалось, что человек был все же неплохой, хотя, конечно, и элемент. Поскольку единственный бронированный, И потому оставшийся в квартире мужчина Иван Сергеевич Карамыслов по обычаю своему пропадал на работе, получился даже не день рождения, а какой-то девишник, а точнее бабник, если, конечно, не считать старушки Авдотьевны. Как собрались все, так почти сразу за стол и сели. Да вовсе не потому, что сильно голодны были, а только ведь что за радость по углам просто так сидеть. Вот кабы и мялся в наличии, Какой хоть завалящий мужичишка, так и разговоры бы можно было поговорить. Словом, каким пустым судьбу потревожить, а так смысла. Да и настроения никакого не было. С просковьей Никифоровной, да со старушкой Авдотьевной, Мария Кузьминична все, что могла, на кухне уже обсудила. За прошедшие годы в самые тонкости проникнув, а что до Полины – Так хоть и работали вместе, и биографию ее знала, а говорить как-то с ней не хотелось, ибо была между ними полная ясность, которая случается только меж сослуживцами. А как кончилась первая часть вечера памяти Кляузера, посвященная, как непривычной женской рукой пробулькал по лафитничком самогон, Так сразу Конфузы получился, ибо встала до того молчавшая Полина и, держа локоть в оттопырку, произнесла тост «За дорогого отца товарища Сталина!», чем почему-то очень Марию Кузьминишну расстроила. Вовсе неплохо Мария Кузьминишна к Иосифу Виссарионовичу относилась и даже по-своему любила его, но в данный момент показалось ей поминать его почему-то вовсе неуместным. И через это жаль стало сапоги Фомкины в жертву принесенные. «Лучше бы одна сидела, да чай липовый пилап!» Несправедливо думала Мария Кузьминишна, пока рука ее чокаться тянулась. Тут и встала бесстрашная старушка Авдотьевна и самым коренным образом переменила весь ход событий. «Вот что я вам скажу, девушка!» — начала она неожиданным басом. Ты, может, все хорошо и правильно сказала, да только не ко времени. И слова свои громкие пока при себе оставь, а то на собрании говорить нечего будет. Сейчас выпить надо за Марию, да за то, чтобы Фома Фомич целым да невредимым с войны вернулся, да чтоб жили они в мире до согласия еще три раза по тридцать, да чтоб сердца их радовались во всех трудах их. Вот за что, полагаю, выпить надо бна. С этими аполитичными словами старушка вдотивно опрокинула в себя стаканчик, шепотом вымолвила требьян, ржавый селедочный хвостик вилкой подцепила и на место свое выдрузилась. Все немедля сделали то же самое, вот только Полина поколебалась самую малость, да потом все же и выпила, с лицом, правда, несколько оскорбленным. А как горячее эхо до голов докатилось... Так напряженность совсем пропала, и мелкая, как козьи катушки, дымящаяся картошка показалась лучше любого заморского явства. Тут, разумеется, настало время для второго тоста, который и произнесла именинница. «За гостей, дорогих! Да чтоб война с победой кончилась! Да чтоб жили все в мире согласие и по возможности вечно! И все выпили в полном единении!» Может первач оказался столь заборист, потому что из до военных натуральных продуктов был приготовлен, а скорее всего просто с отвычки, но уже после второй стопки захмелели женщины, и тогда усталость, копившаяся, почитай всю жизнь, на время отошла в сторонку. Уступив место, примню духа необычайному. Тут бы самое время и песню затянуть. Да только прошлые двоенные песни вроде Чупчика к данному моменту были неприложимы. Потому и была исполнена «Вставай, страна огромная», прозвучавшая почему-то так безысходно и горько, что после нее с четверть часа помолчали, выпили по последней за победу и разошлись тихие и подавленные. Только несколько более других захмелевшая старушка Авдотьевна бормотала что-то по-французски себе под нос, Но и ее иноземное бормотание походило больше на плач, на причитание, хотя и непривычно картавые и гундосы. Так и окончился этот день рождения, никакого облегчения Марии Кузьминишне не принеся. А еще через четыре дня настало то, чего и ждали, и почему-то боялись на заводе – эвакуация. За эти дни, словно мертвый ветер, просквозил по квартире, И осталась в ней одна лишь никому не нужная старушка Авдотьевна, справедливо рассудившая, что ничего хуже случившегося с ней в девятнадцатом году быть уже не может. Широко и уверенно крестила она уезжающих на восток, и во здравие каждого не забывала молитву сокровенную сказать, так что к тому моменту, как уезжавшая последняя Мария Кузьминишна дверь за собою притворила, Бог был достаточно загружен самой неотложной работой. И села Мария Кузьминишна в поезд тоскливый и шумный, ехала долго в полном душевном оцепенении и непонимании происходящего, не жизнь свою спасая, а только неизвестно зачем, выполняя то, что приказано было. И смотрела она в окно на леса голые, не видела их, и вспоминала жизнь их с Фомкою, и вспомнить не могла. В таком убогом состоянии прибыла она на место своего назначения в город Новотрубецк. Столь тихо и добропорядочен был город этот, что за последние лета, кроме пьяного мордобития и случайной поножовщины никаких происшествий, в протоколах зарегистрировано не было. Но хоть и мал был город Новотрубицк, в силу исторической закономерности многие большие всемирные, можно сказать, люди в нем, да в его окрестностях покой находили. Так что если бы на вокзале, куда эшелоны разные прибывают, каждой такой знаменитости по мемориальной доске повесить, то, не выдержав столь великой известности, рухнуло бы здание, в прах летучий обратилось. Но все это домысел, пустое шевеление мозгов, потому как никто никогда никакие доски вешать никуда не собирался, ибо тих и лоялен был город Новотрубецк. Особливо в ясную погоду, утром, по понедельникам. Ведать всего этого Мария Кузьминишна, разумеется, не могла, и потому славный город сей произвел на нее неизгладимо тягостное впечатление, которое еще более усилилось через несколько дней, когда оказалось, что родной завод работы ее загрузить не в состоянии. Ввиду того, что местные предприятия в сторонней рабочей силе вовсе не нуждались, устроилась Мария Кузьминишна в госпиталь, где, конечно, с питанием было полегче, да зато боль людская никаких разумных границ не имела. Не гной и кровь вовсе не то, чего дамочки без чувств падают, угнетало ее и за душу брало, а только безмерное количество боли, пропитавшей уже не только бинты и простыни, а и самый воздух. Да и не привыкла она к этой ненормальности и до самого последнего дня открывала по утрам крашенную белой масляной краской дверь, словно на заклание шла. В силу такого вот отношения а также особенной женской и человеческой психики, эвакуации Мария Кузьминишна почти вовсе не запомнила. Нечто темное, и все тут. В темноте это изъял только скоротечный госпитальный роман с почти совсем уже здоровым больным. Роман этот не только ни к чему хорошему, но и вообще ни к чему не привел, поскольку состоял из недолгого держания за ногу, учиненного в момент очередной перевязки. Об этой болезненной выходке, наверное, и говорить бы не стоило, Тем более, что не особенно высоко и захватил-то, если бы Мария Кузьменишна не сочла это происшествие ужасным своим грехопадением и не мучилась бы, постоянно вспоминая его, и с краской бы не заливалась, пытаясь осмыслить ей, невольно домысливая случившееся. И долго еще благодарила она Бога, что больного этого ахальника за преднамеренное расковыривание раны в соседний закрытый госпиталь перевели, избавив ее тем самым от жарких и противоречивых укоров совести. Так и прошли три с половиной года. Пролетели, пронеслись, со стоном, оставив лишь чувство беспримерного одиночества, до стопочку Фомкиных писем, хотя и удивительно похожих одно на другое, но все же разных, ибо в письмах подобных не слова важны, и не сведения всякие сообщаемые, а почерк, сам состав буковок, неизвестно каким образом запечатлевающий состояние души в отчетный период. Лишь после победы чувства как-то сразу и все вернулись к Марии Кузьминишне, будто на пригорок поднялась. Оказалось, что и небо есть, и звезды, и птицы, и деревья, и она во всем этом не просто камушек придорожный, а самый что ни на есть главный самоценный предмет. Никогда ранее не возникало у Марии Кузьминишны такого полного ощущения жизненной силы. И огляделась она, и с недоумением обнаружила себя в чужом, немилом ее сердцу городе, и потянула ее к дому, про который все эти годы она почти вовсе и не вспоминала, словно рано старая открылась, и в удивительном свете предстала перед нею и квартиры их коммунальные, и соседи их непосредственные, и все-все-все жизнью ее единственный связанный. Но сразу уехать из Новотрубицка Мария Кузьминишна не могла, ибо, хотя свободы и есть осознанная необходимость данная нам в ощущениях, но ведь за дрова, в феврале добытые, еще не до конца уплачено, да и на билет деньги требуются немалые, которых нет вовсе. Тут, правда, немного повезло, потому что роман Светки из третьего отделения с майором из седьмой палаты Закончился криминальным абортом и заражением крови, так что взяла Мария Кузьменишна ее ставку и из жизни общечеловеческой выключилась, а в себя пришла, лишь когда поезд уже окраины Москвы обстукивал. Родная квартира и их комната, в частности, поразила Марию Кузьменишну своей необъятностью, высотою потолков и почти полным отсутствием клопов. Тут впервые дошло до Марии, что она не что-то там такое а самая настоящая столичная штучка, предназначенная для жизни высокой и радостной, поэтому, а может просто из-за накопившейся в каждой клеточке стареющего тела усталости и бессонных ночей, но почти весь следующий день провела она в постели, в снах голубых до да розовых, приятственных до да невозможностей и биозонных. Но недолг день, на исходе октября. Когда в поздних сумерках уже собралась Мария Кузьминишна чаю вскипятить, обожгла ее годами копившаяся по углам промозглая сырость, и эхо кроватного скрипа выявило пустоту, еще не обжитой заново комнаты. И с новой болью затомилась она по мужу своему, все никак не возвращавшемуся, и вдруг поняла, что без дитя никакой радости в ее жизни нет и быть не может, и что вся та... Нелепая эта жизнь и дадена ей лишь для того, чтобы произвести на свет Божий что-то, плоть от плоти своей, неважно что, хоть какую неведому зверушку, и что чувства ею к мужу питаемые, это все та же тоска по существу живому, без которого вся та жизнь есть борьба, сплошное производство и стояние в очередях. И тут вспомнила она о существовании Бога которого, конечно, не существует, и чувства, всю ее жизнь тяжким грузом на душе лежащее, в слово тихое обратила, после чего забылась томительными сладкими слезами. Из этого прекрасного отчаяния вывел ее костяшечный стук в дверь, после чего голос старушки Авдотьевны произнес «Жива еще?» «Жива!» — хрипло ответила Мария Кузьминишна и присела на кровати. И явилась к ней старушка Авдотьевна, и напоила ее чаем липовым, духовитым, и делились они меж собою одиночеством своим, таким, оказывается, одинаковым, и с сахаром колотым еще в забытом навсегда Новотрубицке полученном хрустели. «Пей, пей», — говорила Авдотьевна, — «вода дырочку найдет». И чаевничали они до полного изнеможения, до самой глубокой ночи, до полного просветления чувств. На следующее утро пошла Мария Кузьминишна на свой завод, где ее приняли с распростертыми объятиями и оформили, как полагается. И потянулись дни, как солдаты в строю, имена разные, а каждый солдат. Как-то сразу после праздников гремучих шла Мария Кузьминишна домой со смены, И уж около самого подъезда мелькнула в неярком казенном свете спешащая, чуть сутулая родная фигура воина-освободителя Фомы Фомича Бичевкина. «Фомич!» — закричала Мария Кузьминишна. «Фомка!» Но привыкший к оружейной канонаде Фома Фомич только сапогами поскрипывал. И пропал он во тьме, как сон, как утренний туман. И уже совсем неуверенная в рассудке своем прислонилась Мария Кузьминишна к фонарю, под которым только что пронеслась тень мужа ее единственного, и застыла так, безо всяких физических сил. А потом, как по лестнице темной поднялась, как на ощупь замком справилась, поняла Мария Кузьминишна, что на улице не сон был и никакое не психическое явление бы перед дверью их комнаты. Оказалось шибко натоптана. И стоял в уголке весь мешок с запахом, до да чемоданчик досели невиданный, кожицей, ненатуральный оклеенный. и голос, Фомы Фомича громыхал где-то в конце коридора, и соседские голоса, что-то неслышное, радостно выкрикивали, и бросилась Мария Кузьминишна в комнату. Пальтишка демисезонное, семисезонная скинула. Черную головку, так удачно на медне с получки купленную за окно на холода выставила, да сразу начала ужин творить, потому что хоть и своими руками внесла Фомкины вещи в дом, и голос его явственно, собственными ушами слышала, да вот пойти, и самой на шею ему броситься почему-то не могла. Не могла и все тут. В волнении начала она не с картошки, к данному случаю более всего подобающей, а с винегретику, для изготовления которого в хозяйстве только один лук репчатый и имелся. И уж почти без соображения всякого в мыслях, растрепанных витающе резала головку за головкой и, естественно, плакала. В плаче этом, да в счастливом шмыгане носом, в словах каких-то, помимо рассудка произносимых, не заметила она, как Фома Фомич в очаг семейный взошел. А лук был отменный, с рынка. Бог знает откуда привезенный, Такой небывалой крепостью духа наделенный, Что аж с порога задвоилось все в глазах у Фомы меча, Резкость свою потеряла и поплыла куда-то в бок и в разные стороны. Так и стояли они, не видя друг друга, Пока у Марии Кузьминишны весь лук не вышел. А потом... Словно слепые столкнулись посреди комнаты и замерли так, ничего вовсе не говоря. Ни золото, ни даже каких захудалых драгоценностей не отнял у проклятого врага Фома Фомич. Экспроприированным был лишь набор плотницкого инструмента по работе необходимого, да рубашка дамская, ночная, шелковая, цвета невообразимого и с кружевами повсюду. Вещь по-своему удивительная. Правда, рубашка эта навела Марию Кузьминишну на некоторые грустные размышления, ибо оказалось ей не то чтобы даже велика, а просто необъятна. Так что было не совсем ясно, за это время так сохлась, или, добывая с боями трофеи, Фома кого-то другого в голове держал. Оставив вопрос этот до утра необсужденным, сели Бечевкины ужинать. И по свойственной им тонкости душевные глупые слова иногда роняли, а более ели молча, оглядывая друг друга словно невзначай, ненароком, словно бы нечаянным, мельком, неестественно блестевших глаз, будто только познакомились. После ужина все в той же скованности залегли они на кроватных возвышенностях и всю ночь балансировали, стараясь вниз не скатиться, и лежали так в большом напряжении, чутко слушая взаимное дыхание. Но хоть и продержались они так до самого, что не на есть утра, именно в эту ночь, неизвестно каким, парадоксальным, физическим образом, и был зачат Никита Фомич Бечевкин.